Глава четырнадцать «Что еще ты от меня скрыла?» Дивеев прижал Светлану к кабинке, удерживая ладонью за горло. «Игоря, твоего бывшего мужа, в Устилимске нет. Как же так?» «Отец Арины, с которым Юлька сбежала, и вдруг потерялся, где-то между Москвой и Братском». «Что?» Юля не верила своим ушам. «Кто отец Арины? С кем я сбежала?» Что за бред? Если новости способны убить, то из этого разряда. Она без сил сползла на грязный пол, приземлившись рядом с идеально начищенными туфлями бывшего. Ариша, твоя дочь, между мной и мужем сестры никогда ничего не было. Разве Света не поэтому с ним развелась? У нее есть тест на отцовство где черным по белому написано про 99,99% ,99 их с Ариной родства. Есть фотографии, где вы почти голые веселитесь с Игорем. Есть переписка в твоем телефоне. Какое родство? Какая переписка? Она разбила мой смартфон до того, как усадила в поезд к своему знакомому. С Игорем мы часто бесились, когда я бывала у них в гостях в том числе и на пляжах. Света любит фотографировать смешные моменты, но не более. Даже злиться уже не было сил. Навалилась усталость. Впереди много разбирательств. Уточнила первое, что пришло в голову. Ты проверял тест на подлинность? Да, его заказывал сам Игорь. Руслан был уверен в своей правоте, и от этого противно до тошноты. Какой-то абсурд. Она махнула рукой. — Впрочем, мне глубоко наплевать на то, что ты думаешь. Я знаю, от кого родила ребенка. И докажу через суд. — Лживая сволочь! Света извивалась ужом, вцепившись руками в ладонь мужа. — Врет. Все врет. Она пыталась вырваться. — Кому ты веришь? Значит, Игорь бросил ее по дороге. Я пыталась связаться с ним все эти годы. Он пропал. Ты же видел по камерам. Игорь сел в этот поезд до того, как приехали мы. Я верила, что ты Юльку бил и изменял ей. Хотела помочь влюбленным соединиться, раз у нас с ним ничего не получилось. И Юля растерянно наблюдала, как искусно сестра переворачивает все с ног на голову. Не понимала... Почему не рассмотрела в ней подлости до того, как сбежала? Безоглядно верила Свете всю жизнь. Когда она стала такой? За что растоптала все хорошее, что было с ними с рождения? А как же слова Юли? Взгляд черных глаз метался между сестрами. Кому мне верить? Голые плечи сжались, борясь с внезапным ознобом. Мерзко, противно, словно облили помоями. Узкие ладошки растирали кожу. Невыносимо острое желание встать под горячий душ и смыть с себя в вылитую грязь. Юля, цепляясь за стены кабинки, поднялась на ноги. «Господи! Как вы подходите друг другу!» Одна врала, другой безоговорочно верил. «Слушать дальше этот бред противно!» Юля усмехнулась предателю в лицо. «Как там Нора? Кого она родила?» Странно, что ты женился не на матери своего ребенка. Какого ребёнка? Я уволил Нору в тот же день. Интересно наблюдать за лицами двух лгунов. То один изображает недоумение, то вторая. Свету спроси. Это ее слова. Стоило мне уехать из дома, ты рассказал родителям про неземную любовь к Норе, что на развод со мной подал, и скоро станешь счастливым отцом. А еще заберешь у меня не только имущество, но и дочь. Если не сбегу, не видать мне оришки. Юля не смогла сдержать истерический смех. Порша забрала. Обещала продать и прислать деньги. Не выполнила. Зачем? В поезде меня ждали ее люди. В квартире тетки тоже. К счастью, мир не без добрых людей. Защитили. Она направилась к двери, но остановилась на пороге, ошарашенная от пришедшей в голову мысли. «Как удобно, когда один мнимый участник фальшивой истории пропадает. Некому подтвердить или опровергнуть слова. Ты бы хоть поинтересовался в полиции. Мужчину в том поезде не убили? Глядишь, пропавший Игорь найдется». «Не уходи. Мне нужно с тобой поговорить». Она отмахнулась. «Не о чем». Разбирайтесь между собой, соревнуясь в подлости. Ты даже не спросил, как я выживала эти годы. Что со здоровьем Аринки? Предал нас, поверив в самую страшную ложь. Отказался от дочери. Не искал. Не думай, что купил Аришу за пончик. Рожайте новых детей. А о нас позабудьте. Стой! Грозный рык в спину не остановил. Я искал вас! Не имело значения. Юля приняла окончательное решение. Она успела шагнуть за дверь до того, как Девеев ее догнал. Сильные пальцы сдавили руку. Рычание в ухо. «Я сказал, нам нужно поговорить». «Что происходит?» Полянский взял за вторую руку. «Долго пудришься, решил поторопить». Говорил, глядя за худенькую спину. И выяснил, что мой партнер не брезгует женскими уборными. Он нахмурился, перейдя на понятный мужчинам язык. Руку убрал от моей невесты. «Дай нам с женой разобраться». «С бывшей женой. Ты выкинул их из своей жизни, словно щенков. И не имеешь права третировать. Теперь они под моей защитой». Он кивнул на торчащую за спиной друга Свету. «Разбирайся с настоящей женой, а Юлю оставь в покое». Крыть нечем. Руслан отпустил руку. Но Арина моя дочь. На нее я имею право. Юля обернулась, проговорив с ядовитой усмешкой. Ты забыл? У тебя на руках есть тест, что она дочь Игоря. О каких правах говоришь? Она без страха смотрела в смуглое лицо. Просрал ты, Девеев, права. А обязанности я тебе обеспечу. Я приду к дочери. Прозвучало угрозой. Юля знала. Если Дивеев чего-то захочет, его не удержать. Он найдет возможность увидеться с Аришкой. Лучше на их территории, чем он решит ее отобрать. До суда лучше не рисковать. Не забудь купить пончик и какао. Надеюсь, это не сильно тебя разорит. Учитывая, что ты ни рубля не потратил на Аришу за три года. Настоящий отец хотя бы алименты платит. Она помнила о своем обещании забрать у Дивеева все, что можно. — У Арины их два, по твоему мнению. А тянусь я одна. — Я отдам все, что должен. Он протянул руку, но пальцы зависли в воздухе в нескольких сантиметрах от острого локотка. — Бухгалтер свяжется с тобой завтра. Хотелось надеяться. Оставаться дольше не имело смысла. Разве что поддеть мужское самолюбие. Он скривился, услышав презрительное. — Не обсчитайся. — Ты сама сбежала. Тебя никто силой не заставлял. Решила подать голос Света. — Не вали все на меня. — Русланчик, милый, прости. Я ни в чем не виновата. Юля рыкнула с раздражением. — Да заткнись ты уже. Не рота помойная яма. Больше она не оглядывалась. Полянский поддерживал за талию. Иначе могла упасть. Моральные переживания высосали физические силы. Они отошли на несколько метров. Олег забрал у официанта картину. Что теперь? Он явно рассчитывал на продолжение вечера. Прокатимся в ресторан. В этом городе есть приличные заведения? Мне нужно домой. Меня ждет дочь. Полянский настаивал, не привыкнув к отказам женщин. отметить помолвку? — Назови и любую из присутствующих, — визжала бы от счастья. Юле пришлось повторить. Я пока ничего не решила. Уставшую голову беспокоили мысли совсем о другом. Как можно быстрее добраться до дома? Поцеловать Оришку и завалиться спать? С завтрашнего дня начинаются хождения по мукам. Вернее, по судам.